День 144. Приезд по-австралийски и барбекю по-чилийски. На сегодня было много чего запланировано. Я собиралась готовить борщ. Днем должна была приехать пара из Австралии, Трой и кирилли а вечером ожидалось чилийское барбекю. С утра пораньше мы с Рози отправились в магазин. По дороге выяснилось, что родом она с юга Чили, как раз из тех мест, где недавно было извержение вулкана. Климат на родине Рози совсем другой. Там очень зелено и часто идут дожди. Но именно здесь она встретила Хуана, поэтому с Каламой связано много хороших воспоминаний. За разговорами мы не заметили, как дошли до супермаркета. Быстро купили необходимые продукты и в придачу большой арбуз. Потом отправились на вокзал за ребятами, которые нас уже ждали. Кирилле сегодня отмечала день рождения. Об этом мы узнали из ее профиля, и я заранее нарисовала открытку с рыжим котенком, для которого мне позировал очаровательный Муму. -му. Как только мы вернулись домой, я принялась готовить борщ. За обедом вручили кирилли открытку и поздравили. Потом австралийцы пошли гулять, а Рози отправилась на работу. Мы тоже решили привести в порядок свои дела. Все вернулись под вечер. Мы немного поболтали про Перу и Мачу-Пикчу. Вернулся с работы Хуан, и мы вместе с Троем и кирилли отправились к дяде Алехандра на барбекю. Праздник был посвящен проводам лета, и это было что-то невообразимое. Кроме ближайших родственников Хуана собралось еще человек 10-15. Дядя Алехандро вытащил огромный казан, под которым развели огонь. Сначала он обжарил в масле лук и томаты, а потом началось такое. Один за другим в казан летели все новые и новые продукты. Мидии, куски говядины, нечто сильно смахивающее на осьминога, кальмары, свинина и в завершение даже куриные ножки. Сверху дядя Алехандро торжественно выдрузил пару крабов как только краб покраснеет, барбекю готово. Казан накрыли бумагой и стали ждать. Тем временем приехала Рози. Пиво и вино лилось рекой. Во дворе резвились две собаки. Из-под стола за ними настороженно следили коты. В конце концов, дядя Алехандро объявил, что барбекю готово. Каждому досталось по большой дымящейся миске Полный морепродуктами, со свининой, говядиной и, конечно, торчащей из всего этого великолепия куриной ногой. Все составляющие барбекю дрейфовали в густом бульоне. Было очень вкусно. О том, чтобы съесть все, даже речи не было. Мне на помощь пришли Хуан и чуть позже Аполла, собака дяди Алехандро, которую мне строго запретили кормить. Ближе к полуночи мы все, кроме Хуана, засобирались домой. Хуан никуда не спешил и вернулся ближе к четырем утра.